вход охранял вежливый, но суровый секьюрити. Пол и лестница в подъезде были из мрамора. В огромном лифте сверкало зеркало и пахло хорошими духами. Одним словом, сразу становилось понятно, тут обитают не хронические алкоголики с бомжами, а люди, добившиеся успеха в жизни. Гема оказалась полной противоположностью яркой лине. Невысокого роста, с идеально уложенными волосами, какими-то блеклыми, словно застиранными глазами, с бледным лицом и бескровными губами. Я сама не дотянула ростом до метра шестидесяти, а весом до пятидесяти килограммов, но рядом с гемой выглядела словно тучный боров. Жена Эдика была совсем бестелесной. Я впервые видела даму с размером бюста меньше моего. При этом учтите, что лифчик 75А мне катастрофически велик. А для того, чтобы не бежать домой в обход вечно запертых ворот, я запросто протискиваюсь между прутьями. — Здравствуйте, — прошелестела Гема. — Раздевайтесь. Хотите кофе? — Лучше чай, — ответила я, вешая шубку в большой шкаф с зеркальной дверцей. Гемма молча стояла, свесив тонкие руки вдоль тела. — Ну, долго еще ждать? Чайник вскипел, раздался из глубины квартиры бархатистый голос Эдика. — Валите сюда. От неожиданности я выронила шубу. Спина мигом покрылась липким потом. — Малевич жив? «Рана оказалась не смертельной?» «Ну, девочке!» — надрывался голос. «Давайте, водка стынет. Картошечка, селедочка. Кар-кар-кар!» Эдик закаркал. Я перевела глаза на гемму и растерянно спросила. «Это кто?» Женщина тяжело вздохнула. «Ужасно, правда?» «Эдик жив?» Гема, не говоря ни слова, распахнула дверь в кухню. Оттуда вышел, именно вышел, а не вылетел, большой попугай. Весьма непрезентабельного вида. Серый, словно заяц летом и какой-то взъерошенный. «Это Арчи», — пояснила Гема. «Он удивительный имитатор и страшно умный. Иногда, мне кажется что он на самом деле не птица, а заколдованный ребенок, даже подросток. Словно услыхав эти слова, Арчи раздинул клюв и издал мяуканье, да отвращение натуральное. Потом свесил голову на бок и спросил, ты кто? От неожиданности я ответила, лампа. Арчи свистнул и ушел. ужасно правда — повторила гема А потом поинтересовалась, «А откуда вы узнали про смерть Эдика?» Я вздохнула и предложила, «Может, сядем где-нибудь?» «Да, конечно», — засуетилась она. «Простите, у меня сегодня мозги не работают. Проходите сюда». Мы вошли в огромную кухню-столовую, хозяйка села на диван, потом вскочила, налила мне чай. Ее движения были суетливы, а руки плохо слушались. Сначала Гема уронила ложку, потом просыпала сахар, неловко оторвала ниточку от пакетика. Но внешне она держалась молодцом, не плакала, хотя иногда ее голос предательски срывался. Я потыкала в пакетик Липтона ложечкой и рассказала о посещении Макдоналдса. — Как вы думаете, — прошептала вдова, — он не мучился? Не страдал? Я вспомнила выпученные глаза трупа, искаженное гримасой и лицо, и быстро ответила. «Нет, — Нет-нет, он умер тихо, с улыбкой на устах. — Хоть это хорошо, — пробормотала Гема. Эдик очень боялся боли. Мы помолчали пару минут, потом Гема, аккуратно положив на мою руку невесомую, словно сухой октябрьский лист, ладошку, улыбнулась. «Очень рада, что именно вы оказались с ним в последние минуты. У вас ведь был роман?» Я натянуто засмеялась. «Ну, это громко сказано. Просто много лет назад, еще учась в консерватории, пару раз мы сходили вместе в кино. Но любовь не сложилась, а потом Эдик женился на Ниночке Арбене». «Бедная Ниночка!» — вздохнула Гемма. «Вы знаете, что с ней случилось?» «Нет». Встречала одно время фамилию на афишах, но в те годы, когда концертировала, мы как-то не сталкивались. Понимаете, я всегда была не слишком популярна, а если говорить правду, мной просто разбавляли сборный концерт. Помните, как раньше делали? Сначала чтец с поэмой о Ленине, потом балетная пара из театра, следом кто-то, исполняющий классическую музыку, а уж потом эстрадный певец, дрессированные собачки, акробаты и юморист-сатирик. А Ниночка давала сольные концерты в лучших залах, два отделения. Она была элита, а я рабочая лошадка вроде тех, кто вращают колесо у колодца. Геморобка улыбнулась, потом опять помрачнела. Ниночка умерла. «Да ну!» — ахнула я. «Когда?» «Девять лет назад, собственно говоря...» Именно из-за ее кончины я и вышла замуж за Эдиком. Мы были лучшие подруги, понимаете? — Честно сказать, не очень, — промямлила я. — Вы торопитесь? Нет, — Нет-нет, — вежливо ответила я. — Давайте расскажу про нас с Эдиком. Я подавила тяжелый вздох. Если что и не люблю, так это выслушивать чужие откровения но бедной Геме, наверное, лучше выговориться. Я украдкой глянула на часы начала восьмого. Ладно, время пока есть, попробую поработать для бедняжки жилеткой. А потом... Ну, есть же у нее, в конце концов, более близкие, знакомые, родственники. Вот и позвоню кому-нибудь. Ниночка Арбения и Гема познакомились в детстве. Девочки жили в одном дворе и частенько бегали друг к другу в гости. Родители не протестовали. Папочка Нины был профессором консерватории, а отец Гемы — академиком. Правда, к миру искусства он не имел никакого отношения. Служил в закрытом НИИ, что-то связанное с медициной или биологией. Честно говоря, Гема не слишком интересовалась в детстве занятиями родителей. Это потом она узнала, что любимый папа — мировая величина в области медицины, а мать — его правая рука. И Ниночка, и Гема ходили в музыкальную школу. Только Арбенни носила скрипку, а ее подружка — просто папку для сольфеджио. У Гемы обнаружился голос. Потом пути подружек разошлись, Ниночка, естественно, поступила в консерваторию — Гема даже не стала пытаться начинать карьеру оперной певицы. Голосок был, но маленький, камерный. Можно радовать близких на вечеринках, играя на рояле и распевая романсы, ну и только. К тому же у Гемы оказалось слабое здоровье. Она поступила в медицинский и честно отучилась там положенные годы. Потом папочка нажал на все педали, и дочерку взяли в ординатуру. Впереди маячила защита диссертации и работа в институте отца. Но Гему не очень-то волновали глисты и всякие кожные паразиты, которыми занимались родители. Ей вообще не нравилась медицина. Лечить людей она не хотела. От практики в больницах осталось самое неприятное воспоминание. Больные отвратительно выглядели, от них мерзко пахло, а при виде неопрятных старух у Гемы начиналась тошнота. Поэтому она твердо решила идти в науку. Но, честно говоря, ее клонило в сон при виде микроскопа. Жизнь казалась беспросветной, да и на личном фронте никаких подвижек не было. Мужчины обходили Гему стороной. Их не привлекала даже богатая приданная — квартира, машина, дача. Уж больно бесцветной казалась невеста. У Ниночки же все шло прекрасно. Еще учась в консерватории, она выскочила замуж за Эдика Малевича, провинциального талантливого мальчика. Хорошо складывалась и ее карьера скрипачки У Нины появились имя и свой круг слушателей.